Глава вторая. Тайный инспектор. Марк впервые за долгое время разминал тело физическими упражнениями. Приятное тепло заструилось по кровеносным сосудам. Что ни говори, о последние события выбили его из привычного темпа жизни. Подумав, он решил теперь никогда не забрасывать эту практику. Дело даже не в том, что наращиваешь мышцы, силу, гибкость, реакцию и прочее такое, а в том, что это позволяет нервной системе восстановиться. Хоть он и мог заставить сердце биться сильнее и ускорять кровоток, но это не то. А может, ему просто не хватало дистортов для большего эффекта. В любом случае, чувствовалось улучшение общего состояния. Это не решило проблем с внутренними самокопаниями, но немного отодвинуло их в сторону, и жить стало чуть-чуть легче. Алан поспрашивал его обо всем. Если бы Марк не знал, кто он такой, то, может, и купился бы на дружеский тон. Профессия тайного инспектора предполагает сбор абсолютно всей информации о подозреваемых и их окружении. Как и чем живет, предпочтение и образ мышления, манера говорить. Любая деталь могла рассказать о мотивах того или иного поведения. В первую встречу Аллан лишь слегка пробил Марка, поверхностно сканируя и составляя впечатление. Не очень приятно осознавать, что ты под микроскопом. Теперь он понимал, как себя чувствуют микроорганизмы, когда он их рассматривал. Простите, пожалуйста, вы столько натерпелись. Однако это не значило, что Марк и инспектор прекратят заниматься тем, что считают важным в этой жизни. Удавка будет сходиться все крепче и крепче, ограничивая в действиях или заставляя делать необдуманные поступки. Сейчас Марк не имеет права косячить. Еще у него сложилось впечатление, что Аллан не только по его душу приехал. Ведь Вабис довольно преступный сектор. Рядом тюрьма, ни для кого не секрет, что существуют банды, одна чего стоит. Странно, что из-за пары убийств из столицы отрежают столь важную шишку. Допрос, если это так можно назвать, не был интенсивным. Будь Марк на месте шпика, то не стал бы разбрасываться временем и взял бы подозреваемого за кадык. «Нет, тут что-то еще, но этой информацией с ним, естественно, никто не поделился». Закончив подтягивания, отжимания и подходы на брусьях, Марк достал деревянный меч и еще минут 10 занимался в одиночку, пока его недавно нанятый учитель разминался. Они находились в Альгусе. Приятно снова вдохнуть родной воздух. Новый наставник был телохранителем одного парламентария из Жотинской Федерации. Боевой опыт имелся в достатке. Там часто совершались покушения на политических деятелей. Все-таки соседство с империей Ал это не сладкий подарок. Те так и норовили повлиять на политику соседних стран. Уровень подготовки наставника был близок к его прошлому учителю из расы амбисов. Тот был немногословен, однако нынешний позволял себе подробные комментарии, а в некоторых моментах он даже превосходил своего предшественника. Например, в физической мощи. Здоровый и быстрый. Убойное сочетание физической мощи, гибкости и скорости. Фехтование — слабая сторона Марка. Не драться, не махать мечами в прошлом мире ему не приходилось. Если привыкнуть к головокружительным прыжкам и акробатике он мог, то вот искусство владения клинком должно постигаться годами и столкновениями с большим количеством противников. Каждый новый спарринг-партнер Марка давал ему бесценный опыт. По крайней мере, это позволяло не переоценивать свои силы и гениальность. На каждого сильного и хитрого найдется оппонент сильнее и хитрее. Учитель выматывал, но это Марку и требовалось – пропотеть. Острую потребность в укреплении собственного тела он почувствовал после боя с Карлом, когда этот гигант-юноша просто измотал его в ближнем бою. Марк хотел, чтобы в будущем таких ситуаций стало меньше. Он планировал проводить с ним больше магических спаррингов в амфитеатре. Карл все еще копил деньги на билеты для своих родителей и потихоньку осваивался в Аабисе. У него появилось больше свободного времени, когда Лавия вышла за Кунца. Мать Карлу относилась довольно тепло, а Кунц любил с ним побороться во дворе. После торговой войны новая семейная чита перебралась назад в Альгус. У Марка был довольно неприятный разговор с Кунцем. Все-таки тот был опосредованно связан с полицией и понимал, что происходит. Ему пришлось раньше уйти на пенсию. Он не одобрял поступка Марка, но сказал дословно, что «я и сам не знаю, как бы поступил. Но ты должен понимать, что тебе с этим жить. Чтобы быть главой семьи, надо принимать правильные решения и не бояться ответственности». Кунц впервые за столько времени говорил с ним серьезно. Однако в том-то и дело, что лидерство тяготило Марка. Он не хотел быть главой семьи, клана, гильдии, страны, мира, черт возьми. Ему это вообще не упало. Средства для достижения цели, да, нужны, но они не главное. Он располагал знаниями в разных областях, в том числе и в психологии, но их прикладное использование высасывало слишком много сил. Поэтому он так легко расстался со всеми этими торговыми процессами. Беф для этого идеально подходил. Он этим горит. Закончив тренировку, Марк быстренько обмылся и критически осмотрел свое тело в зеркало. Мышцы, конечно, были, но не в том количестве и качестве, в котором хотелось. За последнее время он неплохо подрос, уже почти метр семьдесят. Скорее всего, к 18 он еще вытянется сантиметров на 10. Детская округлость лица немного сохранилась, но больше не раздражала, как раньше. Это сильно мешало. Его бывшая мимимишность настраивала людей на другой лад, и общение иногда было похоже на зоопарк с идиотом в клетке. Причем Марк себя идиотом не считал. Теперь же на него по-другому смотрят. Да, иногда улыбаются и покровительственно кивают, но Марк научился не фиксироваться на этом. Как правило, это было с людьми, не знающими, кто он такой. Для своего возраста он неплохо сложен. Еще Марк заметил, что за все пребывание в этом мире он почти не болел. Предположительно в этом виновата возможность набирать дисторты. Конский иммунитет. Был бы способ получить их другим способом. Если так подумать, то люди это носители маны. Они ее тратят и восстанавливают через сон или медитацию. Она постоянно в них циркулирует. Анатомия волшебства... Или как это вообще можно назвать? Для него до сих пор было темным лесом. Он перечитал кучи книг, но так и не нашел чего-то стоящего по этому вопросу. Проблемы мироздания были актуальны в прошлом мире. Довольно интересная тема. Марк решил пешочком пройтись до Ваабиса. На улице распластался февраль. Холодновато, но снега практически нет. В этом году зима рано ушла. Свежий воздух давал мозгам проветриться, Хотел расслабиться после упражнений, напитав кровь кислородом. Магические существа ведь тоже носители маны. Ниши, типа кромуши, вообще были ее переносчиками. Обычные грызуны исполняли роль опылителей. Однако они не использовали магию. А капуре вроде бы тоже, но это не точно. Сведения об этой редкой породе не выходили за пределы кругов семьи Сомула. Оставались еще высшие животные так называемые лесные твари, которые расплодились после всплеска маны. С одним из них Марк столкнулся в шесть лет. Довольно неприятный опыт. Тогда вор чуть его не схавал. Из книжек Марк вычитал, что монстры раньше были гораздо крупнее, ничего не боялись и могли сами использовать примитивную магию. Не такую сильную, как у людей, но все же. По всем параметрам они идеально копировали человека. Фенотип другой, но магическая суть та же. Может, может его дар сработает на них? Марк даже остановился. Раньше люди убивали магических тварей из необходимости выжить. Сейчас это превратилось в охоту за кристаллами. Команды хантеров зарабатывали баснословные деньги по меркам этого мира, рискуя своей жизнью. Здешний лес — это не место для неспешных прогулок и кемпинга. Что, если и правда, для Марка это может оказаться выходом из ситуации? Ведь убить монстра — это не то же самое, что человека. Вдобавок он может заспиртовать себе кучу тушек и закопаться в исследования. Вот она, богатая почва для научного подхода. Если он разберется, как подопытные используют ману, то можно предположить, что так работает магия и у людей. Как в старом мире использовали лабораторных мышей — при разработке новых лекарств в генетике или других сферах. Печально согнувший свою головку под снежник, словно говорил ему, «Это оно! Действуй! Смотри, как я вылез из-под земли под конец холодов! Вот и ты также сможешь найти все ответы на вопросы, если будешь действовать!» Марк присел и провел рукой по белым лепесткам. «Счастье так иллюзорно, но мы готовы жизнь положить за простой путь к нему. Может, даже путь важнее. Но ну, все, осталось только нажраться саке и пойти всех крошить катаной. «Как интересно! А что это?» «Положите, пожалуйста, это типографская литера». Марк отнял металлический брусок из рукалана. «Ага, смотрите, ими можно выложить мое имя! Вот это да! А вы тот еще выдумщик, я посмотрю!» Мужчина заложил руки за спину и прохаживался по лаборатории Марка в ремесленном квартале. Для других это был просто старый подвал с кучей всякого хлама. «Какая необычная трубочка! Вы в нее дуете?» «Нет, это стетоскоп. Он нужен для аускуль... для выслушивания звуков сердца, легких кишечника и прочего такого». Быстро закончил Марк, пытаясь забрать деревянный прибор у Алана. «А, нет, нет!» Радостно улыбнулся он и поднял руку вверх, не давая Марку забрать диагностический прибор. «А давайте мы его испытаем! Вы же не против?» «Против. Но это же вас не остановит!» Обреченно вздохнул Марк. «Сейчас позову брата». «Стойте, стойте! Не надо никого звать!» «Эта чертова улыбочка доведет Марка до ручки!» «Давайте я послушаю вас! Очень интересно, как там все устроено! Показывайте, что делать!» Марк быстро объяснил принцип, задрал рубашку и показал, куда надо приложить резиновую мембрану. Алан присел на стул и слушал. Сначала его глаза широко раскрылись, и он даже оторвался, чтобы посмотреть в хмурое лицо Марка. Но потом снова приложился ухом к трубке и улыбался, как ребенок. «Сколько же с ним возни! С самого утра он ходит за ним и не дает нормально работать!» «Чудесно!» Тайный инспектор положил на место прибор и немного задумался. «Вы знаете, у вас довольно ровное сердцебиение с учетом, кто перед вами. Обычно люди сильно волнуются, когда узнают, чем я занимаюсь». Он с любопытством смотрел за движением каждого мускула на лице Марка. «Вот уже прокол. Он и забыл, что надо вести себя естественней, а не пытаться успокоить ритм сердца. Может, это потому, что я ни в чем не виноват?» «И вы напрасно тратите мое и свое время?» Выкрутился Марк. «Но не надо быть таким категоричным!» Алан повернулся к нему спиной, и тут Марк вспомнил, кого он напоминал своей манерой речи. «Это же вылитый Крижен, только от мира сыска, такой же повернутый на своем деле псих с экзальтированными замашками. Вы очень интересно и насыщенно живете. Гурк, или вас как-то по-другому называть. А вот здесь Марк сильно напрягся. Да так, что пришлось в срочном порядке настраивать свой мотор на нормальный темп. Что означала эта двусмысленная реплика? То, что Алан его подозревал в чем-то таком, где участвовал неизвестный? Или то, что он каким-то образом знает его настоящее имя? Может, это и есть второй попаданец? Нет, не может такого быть. Ему бы тогда было 200 с лишним лет, Но в следующий момент Талан сам развеял его волнение. «Вы прям напряглись! Я просто поинтересовался, какое вы себе имя выберете родовое!» «В смысле?» — затупил Марк. «О!» — Алан ухмыльнулся и ткнул в него пальцем. «Так вы больше теперь похожи на подростка!» Этот факт его развеселил. «Вы же сирота, Гурк. Вам надо будет в 18 лет выбрать родовое имя. Или вы забыли?» но он не дал ничего ответить Марку, тут же прервав. «Нет, не говорите, я сам отгадаю. Вы так прониклись своей семьей, что забыли о собственном сиротстве. Ваша матушка должно быть очень хороший человек». Он как-то быстро успокоился и впервые посмотрел вглубь себя, а не раздаривал энергию вовне. «Крайне сердечная женщина». Марк с облегчением вздохнул. Сам себе придумал проблему. А то ты вовсе сам себя перехитрил. Два дурака стоили друг друга. Всем бы таких родителей? Ладно. Он хлопнул руками так, что Марк дернулся. Создалось ощущение, что гипноз спал. Не смею больше задерживать. Мне еще со многими предстоит встретиться. Марк проводил его до ворот и не удержался А по какому конкретно поводу вы приехали в Абис? Алан поправил синий кепи и обернулся к нему. Хе-хе, и пошел себе, но потом обернулся шагов через пять. Ха-ха! Раздался дурацкий голос. Что за клоун? Марк уже закрывал дверь, как его догнала последняя радостно крикнутая междометие. Ха-ха! Цирку ехал, инспекторы остались. С другой стороны, чтобы ловить таких двинутых, как Крижин, Нужно быть самому двинутым. Логично. вкуси от ищейки не располагала над спокойной работой. Но Марк знал, чем он займется. Он точно решил отправиться в лес на охоту за кристаллами. Для этого нужна сильная и сплоченная группа, что примет его пассажирам. Он уже не такой бесполезный, как раньше. Жалко не знает, как лечить магией. Однако он мог предложить свои услуги и в качестве немагического лекаря. К тому же Маркс способен постоять за себя. Это большой бонус в копилку. Осталось только найти нужных людей и договориться о сроках. Беф ехал в собственной карете и смотрел в окно на прохожих. Скоро наступит весна, а с ней предстоит куча дел. В этом году посев подсолнечника, сбор лекарственных растений, сока для резины и непонятно, что еще придумает его братишка. Сняв перчатки, Бифальт посмотрел на руки. С них давно исчезли всякие мозоли, приходилось очень много писать. Документы, поручения, записки. А немного выдающийся вперед животик говорил о частом присутствии на разных приемах. Налаживать связи и дружеские отношения тоже часть его работы. Скорее, это просто знакомство. Понятие «друзья» для него сильно размылось после торговой войны. Он не смог простить заба предательство. Как его учитель мог так поступить? Беф быстро с ним расплатился после инцидента со смертями и вычеркнул из своей жизни. В августе Бефальту исполнится 20. Он самый молодой купец среднего ранга, а до этого и низшего. Сейчас он все чаще чувствовал на себе жадные взгляды женщин и завистливые от мужчин. Не от всех, от слабых по большей части. «Сильный человек поздравит с успехом, а не будет обсасывать тебе косточки за спиной». Отто тоже слегка разочаровал Бифальта своим прагматизмом. Но, надо признаться, он был дипломатичен. Это подсластило, но не снизило горечь. Все это уже пережито и обдумано. Сейчас он смотрел на сменяющуюся картину пестрых домов. Трудно быть новичком в чем-то. Особенно если до этого ты просто разгребал клетки с навозом, и боролся за лучшее место в ночлежках. Да, жизнь круто повернулась. Однако жить от этого легче не стало. Он все так же искал свою мать. Лави нравилась Бифальту. Она была справедлива, добра, нежна, местами не идеально, но зла ему никогда не желала. Он очень ей благодарен. Но не забывал и другую женщину, что когда-то его приютила, пусть и на короткое время. Сейчас он ехал от нее. Встреча была тяжелой. Криста Гашек, мать убитого Амада. Ублюдок Сприт жестоким образом не только отнял жизнь ее ребенка, но и отравил существование родительницы. Бэф, как мог помогал ей финансово и заботился, чтобы та ни в чем не нуждалась. Он не забудет того беззаботного времени в Кохче. Полгода навсегда врезавшиеся в память. Ловля ракушек с Амада. Да неприличия соленые брызги моря, крики чаек и остывающая под вечер гора песка, на которую они любили валяться и смотреть в небо. «Где же ты сейчас, друг?» Бэф немного прикусил губу и попытался успокоиться. Что-то он сегодня расчувствовался. Через полчаса к нему в карету подсел худощавый мужчина с немного выдающейся вперед головой. В ухе торчала небольшая серьга с кристаллом. Он все время вертелся, не мог усидеть ровно, и в какой-то момент его головной убор съехал на бок, и наружу выбилась копна красных волос. «Я хочу, чтобы ты помог мне найти мать»,